Увенчанная тремя парами рогов, голова и вытянутая челюсть с кривыми бивнями внушали лишь отвращение. Почувствовав страх и неприязнь чужаков, брамы стали яростно бить землю копытами, пока погонщики не охладили их пыл стальными молоточками промеж коротких ушей. У животных было только одно уязвимое место. На макушке находился нервный узел, там кость черепа была не такой прочной, как в других местах. «Я на них верхом не поеду!» Категорично заявил Ключников. «Не хочу лишиться по дороге своих мужских причиндалов. Вот какие у них гибкие шеи, отгрызут и не моргнут». «Разве у тебя между ног еще что-то осталось после того, как тебе в промежность выстрелила та шлюха из освободительного фронта Даоса?» Жизнерадостно заржал боец. «По крайней мере, она смогла отыскать его член!» Хохотнул второй. Густо покраснев, Ключников поднял камень с земли и швырнул в бойцов которые ловко вернулись. Макмиллан сердито покачал головой, недовольный потерей бдительности. «Хватит уже этих глупых забав! Рано расслабились, мы еще не в безопасности!» Горцы навьючили животных и медленно пошли по горной тропе вверх по склону. Группа капитана Макмиллана на небольшом расстоянии пошла следом за ними. Старик шел позади всех, Иногда начиная рассказывать о своих предках, выбравших в незапамятные времена отшельнический образ жизни на севере, вдали от шумных и зловонных городов юга. Шедший рядом с Макмилланом солдат по имени Тай Юнфан быстро переводил слова старика. «Будьте поосторожнее с этими броминами, капитан», — как бы, между прочим, сказал Фау. «Жестокое и двуличное племя. Сегодня поклянутся вам верности, а завтра продадут за мешок риса». Их боги не запрещают им предавать чужаков, каковыми мы сейчас и являемся. «Спасибо за предостережение, учту», — с благодарностью кивнул капитан. Поднимаясь все выше и выше в укутанные туманом горы, Макмилан и его люди все менее отчетливо слышали за спиной стрекотание прикрывающего их вертолета, пока гул винтов не растворился на фоне лесных шорохов, рева брамов и гула водопада. Разбрасываемые горящими факелами искры здорово мешали сосредоточиться на тепловых контурах бредущих впереди горцев. Надев на глаза приборы ночного видения, бойцы SOG угрюмо ускорили шаг, чтобы не отстать от уходящей колонны. Пронизывающие порывы северного ветра заставляли ежиться под бронежилетом и тропическим камуфляжем, совсем не приспособленным для низких температур. Нужно было все-таки одеть на себя нечто существеннее термобелья, в ущерб мобильности, решил Максим, незаметно для остальных прикладываясь к фляжке с коньяком. Сейчас его меньше всего волновало, как отнесутся горцы с запаху спиртного. Город Плыку. Ресторан Белой розы. Сергей, стоя в стороне от ресторана, старался избавиться от нехорошего предчувствия в душе, но оно упрямо возвращалось обратно. Ничего необычного в просьбе Макмиллана он не углядел, но вот само место встречи его не сильно воодушевляло. Не успел он явиться с поисковой операции, как его срочно заставили явиться на встречу с человеком, имя которого ему не сочли сообщить. Это было подозрительно. Кем же был этот таинственный аноним? Выпив в соседнем открытом кафе для храбрости стакан пива, решительно направился к золоченным дверям ресторана Белой розы. Поигрывая дубинками и краткоствольными автоматами, охранники ресторана, сверившись со списками гостей, пропустили пирса, но перед этим разоружили его. Охранники сообщили, что это приличный клуб и с оружием сюда входить запрещено. Пришлось подчиниться. Остановившись перед украшенными золотыми драконами и отделанными алой драпировкой дверьми, Сергей чуть помедлив переступил порог знаменитого ресторана, провожаемый недружелюбными взглядами дюжих вышибал. Охранники зашли следом и незаметно для пирса закрыли двери на массивные засовы. Сергей вздрогнул, когда разглядел в полутьме пустого зала того, кто хотел с ним поговорить. За столом в гордом одиночестве изволил завтракать самый могущественный человек на планете, командующий вооруженными силами анклава на Эпсилоне, бригадный генерал Хилмур собственной персоной. Так близко Сергею еще не приходилось видеть великого человека, окутанного вуалью тайны и невероятных слухов, ходивших о нем в солдатских кругах. Нужно будет потом непременно поблагодарить Макмилана за этот сюрприз. Если бы он знал о нем заранее, то хотя бы привел себя в порядок. «Сержант первого класса Сергей Пирсов, сэр!» Отдав честь, он вытянулся по стойке смирно. Больно, лейтенант!» Генерал специально сделал ударение на последнем слове. «Я пока еще сержант, сэр!» Выдавил из себя Пирс, удивленный словами генерала. Отпив глоток ароматного чая, Хелмур неспешно поставил на блюдце фарфоровую пиалу. Развернулся к нему лицом, внимательно рассматривая с ног до головы. Намётанный глаз генерала сразу выделил на потёртой тигровой униформе едва заметные нашивки полученных ранений, золотые крылья инструктора-парашютиста, несколько разноцветных планок солдатских медалей и две почетные плечевые дуги, специальные силы и рейнджеры. Генерал по достоинству оценил и безукоризненную выправку пирса, и даже лихо заломленный зелёный берет с флешем первой бригады специальных сил. «Ошибаешься, сынок». Благословно сказал генерал Мур. С этого дня ты первый лейтенант и переводишься в подразделение теневая рота CCN, сформированное, как ты знаешь, из лучших бойцов специальных сил. Задачи там весьма специфические, но и награда намного выше той, что ты сейчас получаешь. Но прежде я хотел бы обсудить с тобой одно важное дело. Этот твой отряд выслеживал партизаны из освободительного фронта Дао на границе Таилонда и Даоса. Так точно. Мы следили за ними от самого Чангмая, — ответил Пирс, не понимая, к чему клонит генерал. После обнаружения тайной базы приняли решение штурмовать. С этого момента, пожалуйста, поподробнее, — попросил генерал, впившись с него взглядом. Просто скажите, что именно вас интересует, сэр. Отчеты, касающиеся прошедшей операции, вы можете прочитать, просто затребовав их к себе из контрразведки. Мне нечего добавить. «Уверен?» – уже не так приветливо спросил генерал. «Не буду ходить вокруг да около. Твои парни, без сомнения, герои и храбрецы, но присвоили себе важный груз, находившийся в тот момент на складе базы. Я хочу знать, где этот груз и в каком он состоянии». «Если дашь правильный ответ, сержант», – генерал прищурился, – «то проблем не предвидится, и мы расстанемся хорошо». «Если нет?» «Что ж». Тогда все будет по-плохому. Склад партизан был уничтожен попавший в нее авиабомбой, я лично проверял. «Вранье!» Генерал медленно встал из-за стола и подошел к нему вплотную. «Эта глупая инсценировка с бомбой может обмануть разве что полного кретина. Спрашиваю в последний раз, куда вы дели 500 кг красного лотоса?» У пирса от удивления отпала челюсть. С трудом справившись с минутным замешательством, он твердо, чтобы голос не дрожал, сказал единственное, что пришло на ум. «Я не знаю ни о каком таком порошке, генерал. Прошу поверить мне». «А почему я должен тебе верить? Ты и твои парни орудовали на базе, разве нет?» «Да, но вы первыми зашли туда после воздушной атаки». — продолжил давить генерал, — раз так, значит, вы были просто обязаны наткнуться на груз и успеть его вытащить до подхода основных сил. — Послушай, сержант. Я спрашиваю пока еще по-хорошему, потому что по-плохому всегда успею. — Где красный лотос? — Куда вы его, подонки, заныкали, отвечай! — Не хочу повторяться, сэр, — твердо сказал Пирс, стиснув кулаки. Ни о каком порошке красного лотоса я не знаю, и я не видел в пещере ничего, кроме груда мертвых тел. Генерал разочарованно развел руками и молча вернулся к столу. Взяв в руки недопитый чай, со всего маха разбил чашку о стену. На шум появились молчаливые вышибалы ресторана и несколько незнакомых зеленых беретов, до этого момента скрывающиеся в тени лестница, ведущий на второй этаж. Нервно тарабаня пальцами по гладкой столешнице из красного дерева, Хелмур, приняв нелегкое для себя решение, небрежно указал пальцем в сторону Пирса. Арестовать этого человека! По какому обвинению? Вскинулся Сергей, понимая, что вокруг закручиваются события, недоступные его пониманию, и единственный человек, способный вразумительно ответить на все вопросы его старый дружок Тонипо. Его тоннельные крысы первыми зашли на базу после атаки. Что бы они там ни сделали, он не собирался страдать из-за них. Уже открыв рот, чтобы поделиться с генералом своими догадками, Пирс почувствовал, как в его шею воткнулся дротик с желтым оперением. Миг, и он провалился во тьму беспамятства. Перешагнув через распростертое на полу тело, генерал направился к выходу. В полголоса бросил хозяину заведения Чеуфата: «Я верю в ваши методы допроса, любезные, и рассчитываю только на положительный результат».